Глава 14 «Я же говорила, что Сандра — прекрасный врач», — заявляю притихшему Зимину не в состоянии удержать язык за зубами. После приёма у гинеколога, которого выбрал Марк, мы с ним зашли перекусить в кофейню недалеко от клиники. Ну, как перекусить? Я взяла полный набор из супа, салата и стейка, а мой спутник ограничился кофе. Сидит напротив, смотрит, как я ем, а сам будто бы где-то далеко-далеко в мыслях. Есть у меня подозрение, что это он так переживает открытие сегодняшнего дня. Ощущение, как под его ладонью пинается ребёнок и как выглядит плотно мониторе УЗИ. «Прекрасный», — отзывается он. Но я всё же рад, что мы узнали мнение другого профессионала. Врач Марка, женщина-гинеколог с огромным стажем, сказала нам ровно то же, что и до этого говорила Сандра. а когда узнала, кто ведёт мою беременность с самого начала, и вовсе не поскупилась на комплименты коллеги, убедив Зимина в её полной профессиональной состоятельности. «Ешь», — говорит он, не сводя с меня задумчивого взгляда. Врач сказал, что из-за токсикоза ты слишком плохо набираешь вес. Так что поговорим после того, как ты нормально пообедаешь. Уверен, в моё отсутствие ты так плотно не питаешься. Я ем за двоих, так что если намекаю, что раньше я сидела на диетах и сейчас продолжаю, то ты плохо меня знаешь. Улыбаюсь беззаботно. Как раз наоборот, понижая голос, произносит Зимин. Я машинально поднимаю глаза на Марка, встречая с его потемневшим взглядом. Заинтересованность, с которой он всматривается в мое лицо, сбивает с толку, заставляя меня снова и снова обращать внимание на то, что я упрямо гоню из своих мыслей. Но ведь этого не может быть. Это всего лишь шаловливые гормоны, которые заставляют мое подсознание выдавать желаемое за действительное. Все эти взгляды, забота, теплота. Марк не может быть влюблен в меня. Я всегда была для него только девчонкой, младшей сестренкой друга. Потом стала той, которая хладнокровно его соблазнила. Но кто я для него сейчас? Почему он так странно себя ведет? Спокойно сбрасывая деловые звонки, никуда не торопится, даже не говорит почти. Просто находится рядом так, как я всегда мечтала. Неловкую паузу никто не стремится нарушить, хотя подозреваю, каждому из нас есть, что сказать друг другу. Но секунды безвозвратно убегают вперёд, а начавшего уменьшаться пропасть между нами снова становится больше. Я первая отвожу глаза и, уткнувшись в тарелку, начинаю вяло помешивать её содержимое. «Не нравится?» — неожиданно спрашивает Зимин. «Пресный на вкус, хотя обычно здесь готовят лучше первые блюда. Хмуро замечаю я, отправляя в рот ещё ложку безвкусного бульона». «Я могу попробовать?» Марк удивляет меня всё сильнее. «Да, конечно». Отодвигаю от себя тарелку. Мужчина зачерпывает полную ложку супа и, не задумываясь, отправляет её себе в рот, а после расплывается в торжествующей улыбке. Он тянется за второй порцией, но я двигаю тарелку к себе и с вызовом смотрю в зелёные глаза. Что смешного? Откинувшись на спинку стула, скрещиваю руки на груди. Ничего. Машет головой, чуть заметно улыбаясь. Кажется, я понемногу начинаю улавливать твоё состояние. В каком смысле? Прищуриваюсь я. Лучшего супа я в жизни не пробовал. Марк расплывается теперь уже в широкой улыбке. У тебя изменились вкусы. Изменились, не отрицаю я. Я тебе даже больше скажу. Сейчас я ем то, что раньше даже под дулом пистолета есть не стало бы. Неужели персики? Выдаёт Зимин. А я на несколько секунд теряю дар речи. Он помнит. Помнит, что я всю жизнь не выносила персики. Хотя у нас в саду на капре была целая плантация деревьев. Да, уплетаю их килограммами. Улыбаюсь Марку в ответ, продолжая есть суп. «Как там наш боксёр?» — спрашивает он. Почему-то слово «наш» не режет слух, скорее наоборот. Ловлю себя на мысли, как мне хорошо рядом с Марком. Так легко и спокойно. Будто всё так, как и должно быть. Удивительное чувство, учитывая, что в мою жизнь он вернулся лишь вчера. Остаток обеда мы проводим за непринуждённой беседы которая вертится вокруг моего питания, режима дня и меняющейся фигуры. Знаешь, я как-то внезапно выросла. Просто в один прекрасный день перестала влезать в свои вещи. Вспоминаю я, расслабленно потягивая свежевыжатый сок. Видел бы ты меня в тот момент. Я села на диван и разрыдалась. И в итоге опоздала в универ. Кстати, о нём. Ты всё ещё учишься? Закрыла финальную сессию на отличном. Не без гордости, говорю я. Пишу диплом. А работа? Он вдруг прищуривается. Пока на паузе. Я неопределённо пожимаю плечами. Когда беременность ещё не была заметна, Сильвио предлагал мне несколько съёмок, но я тогда плохо себя чувствовала и отказалась. «Я бы не хотел, чтобы ты работала», — честно говорит он. «Почему?» «Потому что не хотел бы, и всё. В деньгах ни ты, ни мой ребёнок нуждаться и так не будете». «Я и до этого не нуждалась», — напоминаю ему раздражённо. «Или ты забыл, из какой я семьи?» «Не забыл Ларри», — напряжённо отзывается Марк. «Из какой-то семьи я не забыл», а потом вдруг пронзает меня вспыхнувшим взглядом. «Почему ты не сказала Стасу?» «О чём именно, Марк?» «О беременности и о том, что я отец». «У меня было много других забот. Отмахиваюсь беспечно, хотя от мысли о Стасе мой желудок предательски сжимается. Я знаю, что как только брат узнает, будет буря». К тому же это не телефонный разговор, а о том, что отец, ты и я вообще говорить не собиралась. Моя личная жизнь Стаса не касается. Я скажу ему Ариана, — говорит Марк твёрдо. Как только он приедет в Милан. Он пока не собирается, насколько я знаю. Ты быстрее увидишь его в Москве. Вряд ли. Это почему. Уточняю я, думая о бешеном рабочем графике Марка, который всегда заставлял его менять часовые пояса. так же часто, как другие люди меняют носки. «Потому что пока не родится ребёнок, я никуда не уеду, Арим», заявляет Марк, вызывая у меня удивлённый вздох. «Буду с тобой рядом». Его последние слова заставляют моё сердце сладостно сжаться. На протяжении стольких лет мне хотелось услышать от него нечто подобное в свой адрес. Но мечты так и оставались мечтами. А теперь, какими бы ни были на то причины, Марк превращает мою жизнь в волшебный сон. Да, я не должна забывать, что это всё из-за ребёнка, чтобы не разочароваться впоследствии. Но когда тебе предлагают на блюдечке то, о чём ты так долго грезила бессонными ночами, отказаться кажется безумием. Поэтому я купаюсь в лучах заботы Марка, наслаждаюсь его компанией, будто бы открываю его для себя заново. Мне всегда казалось, что Зимин легкомысленный. То есть серьёзно он относится только к бизнесу и дружбе со Стасом. А теперь он открывается для меня совершенно с другой стороны. Как рассудительный, ответственный, серьёзный. Сутки не прошли с тех пор, как он вернулся в мою жизнь. А мне кажется, человека просто подменили. Разве так бывает? Неужели известие о ребёнке так повлияло на него или за всем этим скрывается нечто большее, пока недоступное моему пониманию? Или дело в том, что, несмотря на всё то время, которое Марк проводил в нашем доме, По-настоящему я его никогда не знала. Замечала лишь яркую, красивую обёртку, не придавая должного значения внутреннему миру. Ведь Зимин никогда не говорил со мной на равных. «Какие у тебя планы на сегодня?» — неожиданно спрашивает Марк. «Никаких». Пожимая плечами, гадая, что же он хочет предложить. «Я заметил, что свои вещи ты не собрала. Значит, займёмся этим вместе», — произносит он спокойно. «Твою комнату в моей квартире уже подготовили». «Чёрт возьми. С этим токсикозом переезд совсем вылетел у меня из головы. Вещи собирать я даже не начинала, да и, откровенно говоря, при моём утреннем состоянии. Ни о каких сборах не могло быть и речи». «Марк, давай не сегодня». «Нет, мы сделаем это именно сегодня. За тобой нужно присматривать. Это раз, а два...» Мужчина замолкает, раздражённо переводя внимание на вспыхнувший экран своего мобильника. "Мариам, извини, мне нужно ответить. Важный звонок по работе. Не против?" "Нет, конечно, иди". Отмахнувшись от Зимины, ныряя в карман своей сумочки в поисках собственного телефона. Марк выходит из-за стола и уверенным шагом двигается в сторону выхода, невольно задерживая взгляд на его фигуре. Широких плечах, которые с нашей последней встречи будто бы раздались ещё сильнее. Словно он много времени проводил в спортзале. Узкой талии и длинных ногах. Официально Зимин — самый красивый мужчина, которого я знаю. И моя детская влюблённость тут совершенно ни при чём. «Нет, ты видела этого красавчика?» — громко шепчет одна из девушек за соседним столом, провожая Марка восторженным взглядом. «Да за такого мужчину я бы душу дьяволу продала». «Не ты одна», — вторит её подруга, весело усмехаясь. «Девочки, он не свободен», — напоминает третий, украдкой, окидывая меня оценивающим взглядом. «То, что я слышу их разговор, этих женщин явно не смущает. Зато я начинаю закипать. Не только от того, что они облизываются на зимина, но и потому, что ни во что не ставят меня». «А разве беременная женщина без кольца на пальце может стать помехой?» Понижая голос, говорит первая. «Таким мужчинам не дети нужны, а качественны им». Тишину ресторана снова взрывает женский смех. «Такие мужчины, как этот, никогда не будут принадлежать одной, поэтому надо воспользоваться случаем и познакомиться». «Тогда я пошла», — говорит одна из девушек, поднимаясь на ноги. «Не порти себе карму», — советует её подруга. Она уже испорчена. Мне стоит немалых усилий не обернуться. Я делаю вид, будто не слышу смеха этих наглых девец который стоит на весь ресторан, вызывая внутри меня не только чувство раздражения. Сильнее последнего окутывает гнев на эту стерву, которая идёт знакомиться с моим Марком. Чёрт возьми. Иначе, чем мой, я его не воспринимаю. Беру со стола сок и подношу к губам. Делаю несколько глотков, вяло болтаю жидкость в стакане. Не зная, чем себя занять в томительном ожидании отца своего сына, смахиваю пальцем по экрану мобильника и проваливаюсь в новостную ленту популярной социальной сети. Но пока перед глазами мелькает текст и картинки, не могу отделаться от мыслей о том, где сейчас Марк и успела ли длинноногая стерва с ним познакомиться. Можем ехать. на духом раздается знакомый хрепловатый голос. «Или хочешь задержаться здесь еще?» Я поднимаю голову и встречаюсь с зелеными глазами Марка, излучающими теплоту и заботу, адресованные только мне, чувствуя, как губы машинально расплываются в улыбке. И я ничего не могу с собой поделать. Извительные фразочки остаются невысказанными, когда я вижу возвращающуюся за столик брюнетку, на лице которой красуется недовольство. Похоже, кто-то получил от ворот поворот. «Мы сыты», — киваю головой, имея в виду себя и малыша. Расплатившись по счёту, Марк протягивает мне руку, и я вкладываю в неё свои пальцы. Его прикосновение вызывает во мне всё те же эмоции, что и полгода назад, когда я впервые ощутила их как женщина, а не как младшая сестричка Стаса. Девушки за соседним столом впервые замолкают и смотрят на нас, даже не пытаясь скрыть своего интереса. А я, вздёрнув подбородок, победно торжествую, переплетая наши с Марком пальцы. «Значит, за вещами». говорит Зимин, помогая мне усесться в машину. «Ты ещё можешь отказаться», — говорю я с улыбкой. «Предупреждаю тебя, жить с беременной — то ещё удовольствие». Я не откажусь, Ари. Несмотря на шутливый тон, его лицо остаётся серьёзным. не от тебя, ни от нашего ребёнка».